Мышки. Это мексиканская парочка, сказал я, все-таки пристранная. В каком смысле? спросила жена. Ни единого звука, пояснил я. Прислушайся. Наш дом стоял среди съемных жилищ. К нему достроили еще полдома. Когда мы с женой его купили, то сдали пристройку, которая одной стеной примыкала к нашей гостиной. Приложив ухо к означенной стене, мы услышали только наше сердцебиение. «Я знаю, что они дома», — прошептал я, — «но за три года, что они тут проживают, я ни разу не слышал, чтобы они громыхнули сковородкой, проронили хоть слово» или щелкнули выключателем. Боже праведный, чем они занимаются? Никогда не задумывалась, сказала жена. В самом деле странновато. У них в гостиной горит всего одна тусклая синяя 25-ваттная лампочка. Пройди мимо и всмотрись сквозь переднюю дверь. Он безмолвно сидит в кресле, положив руки на колени. Она в другом кресле... Молча смотрит на него, оба неподвижны. «Поначалу мне всегда кажется, что их нет дома», — сказала жена. «В гостиной темень, но если долго всматриваться, глаза привыкают, и можно разглядеть, что они там сидят». «В один прекрасный день», — сказал я, — «я туда ворвусь, врублю свет и как заору. Боже, если мне не в моготу терпеть их молчание, то как они терпят свое». Они же умеют разговаривать. Каждый месяц, когда он платит за аренду, он говорит «Здравствуйте». «Что еще?» «До свидания». Я покачал головой. Когда мы встречаемся в переулке, он улыбается и убегает. Мы с женой устроились вечерком почитать, послушать радио и поболтать. «У них есть радио?» Ни радио, ни телевизора, ни телефона. Никаких книжек, газет, журналов. Уму непостижимо. Ладно, не гречись. Не буду. Но нельзя же сидеть в темноте два-три года и молчать, не слушая радио, не читать, не есть даже. Ты бы смогла... Черт возьми, я даже не помню, слышал ли я, как они ложатся спать. Они сговорились тебя заинтриговать, дорогой. И не безуспешно. Я вышел прогуляться по кварталу. Стоял приятный летний вечерок. Возвращаясь, я мимоходом бросил взгляд на их дверь. Там обитала мрачная тишина, виднелись силуэты сидящих неподвижно людей, горел синий огонек. Я долго там простоял, докуривая сигарету, и только поворачиваясь, чтобы уйти, заметил заурядное одутловатое лицо в дверном проеме. Человек не двигался, а просто стоял, глядя на меня. «Добрый вечер», — сказал я. Он не ответил, а спустя мгновение повернулся и исчез в недрах темной комнаты. По утрам ровно в семь Невзрачный мексиканец в одиночку выходил из дома и торопливо шагал по переулку, храня то же молчание, что и в своих апартаментах. Она появлялась в восемь, осторожно ступая, выглядела неуклюже в своем темном пальто и черной шляпе, водруженной на завитую в салоне голову. Так отчужденно и молча они ходили на работу годами. «Где они работают?» — поинтересовался я за завтраком. Он работает на доменной печи в «Юэс стил а она швеей в каком-то ателье. Тяжелый труд. Я напечатал несколько страниц своего романа, перечитал, сделал перерыв, настрочил еще. В пять часов вечера миниатюрная мексиканка пришла домой, отворила дверь, юркнула внутрь, закрыла дверную сетку и накрепко заперлась изнутри. Он явился ровно в шесть, запыхавшись. Но стоило ему оказаться на заднем крыльце, как на него нашло превеликое спокойствие. Он ждал, легонько поцарапывая ногтями сетку, словно упитанная мышь. Наконец она его впустила. Я не заметил, чтобы их губы зашевелились. Во время ужина ни тебе жкварчание Жаркова, ни перезвона тарелок, ничегошеньки. Я заметил, как включилась синяя лампочка. «Вот так всегда», — сказала жена. «Когда он приносит арендную плату, то стучит так тихо, что я не слышу. Случайно выгляну в окно, а он там стоит». Бог знает, сколько он там проторчал, поскребывая дверь. Спустя два дня, великолепным июльским вечером, маленький мексиканец вышел на заднее крыльцо, посмотрел, как я работаю в саду, и говорит. «Вы сошли с ума!» Он обернулся к моей жене. «Вы тоже сошли с ума!» Он всплеснул своей пухлой ручкой. «Вы плохие!» слишком много шума, вы плохие, вы сошли с ума, и шмыгнул в свой домик. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, мышки, как мы их прозвали, тихо отсиживались в своей норке. Однажды вместе с квитанцией об оплате аренды жена передала ему какие-то старые журналы, Он принял их, вежливо улыбаясь и кланяясь, но безмолвно. Спустя час она увидела, как он укладывает журналы в дворовую мусоросжигалку и чиркает спичкой. На следующий день он внес арендную плату за три месяца вперед, явно рассчитывая на то, что ему придется сталкиваться с нами не чаще одного раза в 12 недель. Когда я встречал его на улице, он поспешно переходил на другую сторону поприветствовать воображаемого знакомого. Когда мне навстречу попадалась его женушка, то она принималась смущенно и неестественно улыбаться и кивать. Я ни разу не подходил к ней ближе, чем на 20 ярдов. Если в их доме нужно было починить водопровод, они сами молча приводили сантехника который, казалось, работал при свете фонарика. — Черт знает что! — сказал мне водопроводчик, когда мы встретились с ним в переулке. — В этой чертовой квартире в патронах ни одной лампочки. Я спросил, куда эти лампочки к чертям собачьим подевались, а они в ответ мне только улыбнулись. По ночам я думал о мышках. Откуда они взялись? Из Мексики, само собой. А из какой области? С фермы? Из маленькой деревушки у реки? Наверняка не из города, но из такой местности, где большую часть жизни они видели свет звезд, день сменял ночь, луна и солнце всходили и заходили. И вот они очутились далеко-далеко от дома, в несусветном городе. Он целыми днями обливается потом у доменной печи, Она сгибается над стрекочущими иглами в ателье. Затем, сквозь грохот города, они едут домой, в наш квартал, по пути избегая трамвайных пересадок и салунов, горланящих, словно красные попугаи. Через мириады воплей они возвращаются в свою гостиную, к синему свету, уютным креслам и тишине. Я частенько об этом задумывался. Поздней ночью мне казалось, что если протянуть руку, то в темноте спальни можно нащупать сердцовую кирпичную кладку, услышать сверчка и реку, бегущую в лунном свете, негромкое пение под затухающие переборы гитары. Однажды, поздним декабрьским вечером, загорелась квартира по соседству. Пламя с ревом взвилось к небесам. Посыпались лавиной кирпичи, искры засыпали кровлю, под которой обитали наши тихие мышки. Я замолотил в их дверь. «Пожар!» — кричал я. «Пожар!» Они, не шелохнувшись, сидели под синим светом в своей комнате. Я отчаянно колотил в дверь. «Слышите? Пожар!» Прибыли пожарные машины, залили водой квартиру. Грохнулось еще несколько кирпичей, а четыре из них пробили дыры в крыше маленького дома. Я залез на крышу, потушил небольшие очаги огня, спустился весь чумазый и с ободранными руками. Дверь маленького дома отворилась. Тихие маленькие мексиканец и его жена стояли в проеме стойко и непоколебимо. Впустите! Заорал я, крыша продырявлена. Искры могли попасть в вашу ванную. Я распахнул дверь настеж и ворвался внутрь, отпихнув их. Нет, прокряхтел человечек. Ох, забегала кругами маленькая женщина, как сломанная игрушка. Я был внутри с фонариком. Человечек схватил меня за локоть. Я почуял дух из его рта. Потом луч моего фонарика полоснул по комнатам их дома. Свет заискрился на сотни винных бутылок в коридоре, На двух сотнях бутылок на кухне, на шести дюжинах вдоль стенных панелей гостиной, на комодах и в шкафах спальни. Не знаю, что меня впечатлило больше: дыра в потолке спальни или неугасимое сверкание множества бутылок. Я сбился со счета. Это было подобно вторжению гигантских светящихся жуков, сраженных насмерть древней хворью складированных и брошенных. В спальне я почувствовал у себя за спиной присутствие мужчины и женщины, стоявших в дверях. Я слышал их громкое дыхание и чуял их взгляды. Я отвел луч от мерцающих бутылок и осторожно сосредоточил свет на дыре в желтом потолке, пока не ушел от них. Маленькая женщина тихо заплакала. Никто не двигался. На следующее утро они съехали. Мы спохватились в шесть утра, когда они уже прошагали половину переулка, унося свои легковесные, может, даже пустые чемоданы. Я пытался их остановить. Я говорил с ними. «Они наши старые друзья», — говорил я. «Все осталось по-старому», — уверял я. «Они не имели отношения ни к пожару», — говорил я, — «ни к крыше. Они невинные сторонние наблюдатели», — настаивал я. «Я готов починить крышу бесплатно. Совершенно бесплатно». Но они даже не взглянули на меня. Пока я говорил, они смотрели на дом, и на просвет в переулке перед ними. Когда я умолк, они кивнули в сторону переулка, словно соглашаясь, что уже пора идти, и ушли. Потом побежали, казалось от меня, на улицу, где трамваи, автобусы и автомобили, шумные лабиринты проспектов. Они поспешали с гордо поднятой головой, не оглядываясь. Я встретил его снова по чистой случайности. Однажды вечером на Рождество я увидел впереди маленького человечка, молча бегущего по сумеречной улице. Поддавшись соблазну, я пошел следом за ним. Когда он сворачивал за угол, я тоже сворачивал. Наконец, в пяти кварталах от нашего старого места он тихо поскребся в дверь белого домика. Я видел, как открылась и захлопнулась дверь, заперев его внутри. Вечер сгустился над кварталом домишек, и огонек засветился синей мглой в крошечной гостиной. Когда я проходил неподалеку, мне показалось, что я увидел, или мне померещились, два силуэта. Он на своей половине комнаты в своем кресле. Она на своей половине. И сидят они сиднем в темноте, и одна-две бутылки уже завалялись за креслами. И ни единый звук не проскочит между ними. Лишь молчание. Я не стал стучаться в дверь, а прошел мимо. Я прогулялся по авеню, слушая истошные вопли из кофеин, имитирующие попугаев. Я купил газету, журнал, книжку за четвертак. Затем я направился домой, где сияли все огни, и на столе меня дожидалась горячая еда.